Лейтенант Демерих толкнул ногой труп русского пулеметчика. «Похоже, этот последний», — повернулся он к Обертфельфебелю. «Никто уже больше не стреляет». «Они, герлейтенант, наверное, уже ушли, или наоборот, заперлись в домах». «Скорее, Штрикфельд, последние. Лес тут повсюду минирован».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 что никто из этих даже и не попробовал поднять рук. Стреляли до последнего патрона. тр Снова телефон? Слушаю. Ты как там, живой? И даже невредимый. С кем говорю-то? Отдельного корпуса жандармов. Ротмистр Молин Петр Степанович. Ныне капитан Красной Армии. О, как! Вот так жизнь поворачивается. А ты кем будешь? Управление Б-2, подполковник Котов Александр Сергеевич. Иди ты! Из наших? Не совсем. Скорее уж из последователей. У вас-то управление Б. И то, правда. Чего не ушел? Не на чем.